Итак, два основных вопроса по возвращении. Катин отец и Людмила Степановна. И, конечно же, сама Катя. Она для меня самое главное, самое важное. Вадим непроизвольно улыбнулся, как и я для нее, если судить по ее стихам. Все остальное — нервы, эмоциональный перенапряг. Надо расслабиться, выпить, что ли, отвел он наконец взгляд от окна. В чемодане лежали две бутылки виски, и одну вполне можно было откупорить. Открутив пробку, он плеснул немного буроватой жидкости в стакан, слегка ее всколыхнул, насладился ароматом и лишь после этого пригубил. Этому его тоже научил Флемакс. Здесь, как и в любви, цена прелюдия. Она не только растягивает удовольствие, но и позволяет острее его прочувствовать. Шутливо пояснял он. Как же много успел дать мне Мартин за десять лет? Вздохнул Вадим. Практически ему удалось создать из меня совершенно другого человека. Спасибо тебе, друг. Ты действительно относился ко мне как к собственному сыну. Присев на кресло, он включил телевизор, нашел информационный канал, прослушал новостной блог. Новости не порадовали. Судя по всему, мировой финансовый кризис не собирался сдаваться. Пощелкав пультом, Вадим наткнулся на русскоязычный канал, по которому шел старый советский фильм. «Три тополя на Плющихе». — идентифицировал он по первым кадрам. Мама его любит, отцу он тоже нравился. А вот я толком ни разу так и не посмотрел, — подумал он с сожалением. Надо поинтересоваться, что еще ему нравилось, записать и посмотреть. Ведь, по большому счету, если разобраться, отца я почти не знал, хоть столько лет вместе прожили. Все, что почерпнул из записей в дневниках, они... Никогда не изобиловали подробностями. Жаль, что мы так и не поговорили по душам. И никогда уже не поговорим, — Вздохнул Вадим. К примеру, о чем он думал, когда делал маме предложение? Ведь понимал, что этот брак воспримут неоднозначно не только мамины родители. Потерял жену в последние дни войны. Столько лет хранила ей верность, и вдруг любовь к юной девушке — полное безумие в глазах окружающих. И что за страсть у людей навешивать на любовь разные ярлыки — безумное, необыкновенное, первое, настоящее. Ведь это все пустое. Правильно Катя сказала. Главное — есть она или нет. Жива или мертва. Любовь всегда делает нас лучше, добрее, нежнее, красивее. И сами того не замечая, мы стремимся ей соответствовать. Какая замечательная песня, нежность. Пусть я и не видел у родителей проявлений нежности на показ, но она была. Достаточно вспомнить... Как они держали друг друга за руку, будь то за столом или у отца в кабинете, когда он давал ей прочитать что-то из написанного, проверить ошибки. Мама читала, он держал ее за руку и любовался ею. Как многого я тогда не замечал, не понимал в любви. Любовь и есть миг бесконечности. И их любовь жива, пока жива, мама, пока есть я. Потому что у нас с Катей тоже будут дети. Надо ей позвонить. Улыбнулся он и взял со стола мобильник. Взглянув на пустой стакан, решил плеснуть себе еще немного виски. Почему она так нервничала в последнем разговоре? Вдруг понял он, Что его тревожило? Неужели из-за отца? Надо набрать Андрюху, убедиться, что с ним все в порядке. На звонок долго не отвечали. Наконец что-то щелкнуло. — Вы что, сговорились сегодня? Сто раз за день трепались. Недовольно пробурчал в трубку друг, да так близко, словно находился в соседней комнате вадима всегда удивляла почему слышимость за три девять земель гораздо лучше чем в родной стране ну во первых не сто а только четыре быстро сосчитал в уме ладыши во вторых что значит сговорились с кем с катей с кем еще стоит только уснуть вы тут как тут то есть а, -а то и есть я почти двое суток на замене отрубил спать хочу забыл небось как после такого ссног валишься не забыл только при чем здесь катя да приезжала она нехотя объяснил андрей уехала я все заснуть не мог только задремал ты трезвонишь а зачем приезжала да кто их женщин поймет вопросы какие то странные задавала из прошлого а точнее ей вдруг стало интересно почему ты ушел из медицины И что ты ответил? А то и ответил. Пусть сама у тебя спросит. Недовольно шмыгнул носом заяц. То есть, не темни. Да то и есть. Что то? Объясни толком. Разбудила звонком, приехала. Все допытывалась, что и как там было, почему. В общем, я ей из просунья даже про Леру рассказал. Зачем? Да почем я знаю. — Извини, я сам не пойму, кто меня за язык дернул. Ты ей ничего не рассказывал? — Практически ничего. — Странно. Мне показалось, что она слишком много знает. — Непонятно. — Что непонятно? — Давай, давай, говори, не тяни резину. — А что тут тянуть? — Приехала. Задала кучу вопросов. Если бы у меня не создалось впечатление, что она много знает, я бы ей вообще ничего не сказал. Попытался оправдаться Андрей. «Да я тебя ни в чем и не виню», — успокоил Вадим и задумался. То, что Катю интересовало его прошлое, с одной стороны, неудивительно. Он и сам поначалу стремился узнать о ней как можно больше. С другой — все было более чем странно. Казалось, для нее на сегодняшний день ничего не должно быть важнее состояния отца. «А теперь давай по порядку», — потребовал он. Чем она объяснила такой интерес? Сказала, что знает двух, даже трех человек, причастных к той истории. А конкретно, кто такие? Она называла фамилии? Нет. Сказала только, что одна из женщин заказала статью, а с другой, которой та девушка приходила с племянницей, она вместе работает. Поднапрягся заяц. Но фамилия она не называла. Точно не называла. А еще? Кто третий или третья? Больше ничего не говорила. Только спрашивала. О чем? О гинекологе, который дежурил в ту ночь. А журналистка? Она и с ней знакома? Да я так и не понял. Я ей даже фамилию назвал. Никак не отреагировала. Ты ее запомнил? Удивил. — усмехнулся Вадим. — Для чего? — Да все в глаза хотел посмотреть. Вздохнул Андрей. — Я даже подумал утром, что фамилия, которую ты мне диктовал, тоже Евсеев. — То есть и Катя в девичестве была Евсеева? — добавил он и вдруг замолчал. — Нет, этого не может быть. Не поверил он своим же умозаключениям. — Точно не может! — Она не могла, она не такая. — Это все моя дурь от недосыпания. Да и Катя была приболевшая какая-то. Хлопнулась тут у меня в обморок, но быстро очнулась. Не волнуйся! Переутомилась, видно, или переволновалась. — А ты чего все-таки трезвонишь-то? — попытался он сменить тему. — Ну! А дальше не повелся на уловку Вадим, а даже собралась и уехала. Полчаса побыла, не больше. Если хочешь узнать насчет ее отца, то там все в порядке. Час назад справлялся, сразу после ее отъезда. — А ведь верно, и Евсеева! — промелькнула в голове Вадима. — Ладно, извини, что разбудил. Прилечу, позвоню. Едва смог произнести он. — Окей, жду. — Все, будь. Вадим отключил телефон. Машинально пригубил виски. Екатерина Проскурина до замужества была Екатериной Евсеевой. — Как это я раньше не связал? Получается, чушь. Отверг Вадим логичную догадку, заяц прав. Обыкновенное совпадение имени и фамилии. Осенью Поличенко отдавал мне досье на нее. Где же оно? Напряг он память. Дома в кабинете, где-то встали... Стоп! Еще был электронный вариант. Отставив стакан с виски, он быстро распаковал дорожный кейс, вытащил ноутбук, включил и, дожидаясь загрузки, сделал еще глоток. Надо позвонить маме, попросить найти газету. А вдруг мы с Андреем ошиблись, не точно запомнили фамилию. Ухватился он за спасительную мысль. — Мама! — Привет! Быстро набрал он номер. — Как ты? — Все хорошо, сынок. Вот Катю в гости жду. Пирог с вишней испекла. — И тебе она завтра останется, — воодушевленно заговорила мать. — То есть ее у тебя еще нет? — Пока нет но уже едет, задержалась на работе, вот только что позвонила. — А что? — Ревнуешь, — шутливо поинтересовалась она. — Это даже хорошо, что ее нет, — никак не отреагировал Вадим. — Мама, помнишь ту газету? — Ну, в которой была статья про отца. — Та, последняя. — Ты можешь мне ее найти и кое-что зачитать? — Ой, Вадим! «Ну зачем тебе это сейчас? Надо, мама, срочно!» Стоял он на своем. Она в зеленой папке на столе в моей комнате, та, в которой... «Да помню я!» — вздохнула женщина. «Там, где копии бумаг по экспертизе». «Ну, хорошо!» — нехотя согласилась она. В трубке послышались шаги, скрип двери, шуршание. «Нашла!» мама. — Прочти мне имя и фамилию автора, — попросил он и замер. — Екатерина Евсеева. — А что такое, сынок? — Что случилось? — забеспокоилась мать. — Ничего, это я так, просто. Потухшим голосом попытался он ее успокоить. Завтра прилечу. Все, пока.